Но счастье не вылупилось. Дед Максим заупрямился, а бабы, не знавшие Симы, как следует, не помогли. Дед хоть никому и не надобен, да свой дед, под чужой бок подкладывать обидно. Скорее всего, деда Максима напугала Валька, немая семена девка, в ту пору уже большенькая, как-то особенно неприятно и крикливо мычавшая, что-то постоянное требующее нервное.